Глава двадцать четвертая Этой ночью я плохо спала. В голове шумело одно. Через несколько часов я вернусь обратно в свой личный ад. Мы выехали из отеля после ужина. Сопровождаемая охраной спортивная машина Олега неслась по трассе обратно в город. — Предлагаю поставить твоего мужа перед новым фактом. Неотрывно следя за дорогой, произнес Олег. Он должен знать, что ты ушла от него ко мне. Я взглянула на него. Предпочитаешь выстрелить первым? Он поймал мой взгляд и усмехнулся. Ты все верно понимаешь. Я боюсь, Олег. Ты не знаешь, на что способен Вадим. Поверь, у Вадима не останется другого выхода, только принять новую реальность. Новую реальность? В пятницу мы с ним серьезно повздорили. — Потому что я предложил ему продать мне новый проект со всеми долгами, которые образовались после кражи денег. У меня нет намерения работать на твоего мужа. Я изначально планировал выкупить у него проект. Ожоговые травмы — моя стихия, не его. — Я изумленно кашлянула. Серьезно? Ты предложил Вадиму продать его сокровище? Он ни за что не согласится. — Ты не права. Проект обречен. Если Вадим хочет остаться на плаву, ему придется отказаться от нового корпуса, иначе он банкрот. — Если бы ты знал, как я хочу тебе верить! Стрелецкий улыбнулся и накрыл мою руку теплой ладонью. — Просто поверь, и все. Только будь, пожалуйста, осторожна. И без меня, Варион, не езди. Я заберу тебя утром с вещами. Сначала мы поедем в суд, где ты напишешь заявление, а потом вместе отправимся в гости к Вадиму. У него было два выходных, чтобы принять решение. Притормозив на перекрестке у моего дома, Олег пронзительно взглянул на меня. — И почему ты не можешь прямо сейчас поехать ко мне? Со мной бы ты была в полной безопасности. — Сначала я напишу заявление, ладно? — взмолилась я. Мне было страшно, страшно вот так просто взять и переехать к другому мужчине, имея действующую печать в паспорте. — Ладно, но я буду по тебе скучать. Даже не представляешь, как сильно мне будет тебя не хватать сегодня ночью. Я вздохнула и коснулась его руки. — Мне тоже! — кричало сердце. Его спортивный автомобиль притормозил у моего подъезда. — Я провожу тебя до двери квартиры. Олег вышел из машины и помог выйти мне. Охранник забрал мои вещи из багажника и первым зашел в подъезд. — Чисто, Олег Эдуардович! — сообщил грозно и вызвал лифт. С моих губ сорвался нервный смешок. — Мы как в каком-то криминальном сериале, честное слово. Стрелецкий внимательно посмотрел на меня. «Никогда не следует недооценивать противника. Мы затеяли игру, которая может быть опасна для всех, а ты оказалась в самом эпицентре». Я прислонилась к стене лифта. «Назад пути нет, у меня точно», — произнесла уверенно. «Значит, дальше мы вдвоем, ты и я. Завтра утром я заберу тебя с вещами к себе домой». Я кивнула. «Да, моего мужа нельзя недооценивать. А сейчас особенно, когда Вадим узнает, что Олег уводит не только его самый главный проект, но и уложил в постель его жену, это будет удар ниже пояса. Такое Тихонов никогда не простит». Мама открыла мне дверь. Командор радостно лаял и прыгал вокруг меня, высказывая свое почтение. «Привет, мам». Я улыбнулась. Чувствовала себя жутко неловко от того, что сбежала на два дня с любовником. «Ну, как отдохнула? Выглядишь неплохо!» Она пронзила меня оценивающим взглядом. Я прошла в холл и начала снимать верхнюю одежду. «Очень хорошо! В таком шикарном месте по-другому бы не получилось! А ты как?» Она отмахнулась. «Вадим твой кружил тут, как коршун, все выходные. Три раза приезжал. Все не мог поверить, что тебя нет дома. Он, похоже, за тобой следит. Видимо, в телефоне жучок, который указывает твое местонахождение». Я зажмурилась. «Жучок! Как я про него забыла!» Избавиться бы от мобильного к чертовой матери. Но пока нельзя. Разобрав сумку, я вошла в гостиную. Телефон лежал все там же, где я оставила его перед отъездом. Брать его в руки не хотелось, но я пересилила себя. Включила экран. Пропущенные вызовы мерцали бесконечным немым упреком. Может, отправить ему сообщение? «Вадим, я тебе изменила. Прощай навсегда». «Нет, нельзя. Рано. Лучше завтра». Как пережить сегодняшнюю ночь? Как дожить до этого завтра? Среди вызовов мелькнуло сообщение. Я удивленно приподняла бровь. Мне писала свекровь Регина Сергеевна Тихонова. «Лена, срочно приезжай. Мне надо кое-что рассказать. Это очень важно. Если мои подозрения подтвердятся, то ты в большой опасности. Приезжай одна, поняла?» Вадиму не стоит знать о нашей встрече. Сообщение пришло в субботу вечером. Конечно, Вадим его прочел, вот и кружил тут, пытаясь меня выловить. Я осторожно перечитала послание от свекрови еще раз. Если мне написала сама Регина, значит, случилось нечто из ряда вон. Но что, что такого могло случиться? Я перезвонила ей снова, мобильного, не раздумывая. «Регина Сергеевна, здравствуйте, это Лена. Вы отправили мне сообщение. Простите, что так поздно, я его только увидела». «Лена, слава богу, ты вышла на связь!» – раздался в трубке ее резкий голос. «Ты в порядке, девочка?» «Да, конечно». «Ты можешь приехать ко мне?» «Прямо сейчас?» «Да, чем скорее, тем лучше». «Я не понимаю». «Тут нечего понимать. Просто приезжай, но будь осторожна. Тебя никто не должен видеть, особенно Вадим. Машину на всякий случай припаркуй позади дома, не перед воротами». Я выглянула в окно. Начинала смеркаться. Ехать за город одной в ночь – чистейшее безумие. «Приезжай, ничего не бойся», – продолжала уговаривать меня она. Это касается той женщины, что была рядом с Вадимом на открытие нового корпуса в Орионе. Я видела репортаж, я ее узнала, хоть она очень изменилась. Эта женщина весьма опасна. Но почему? Потому что я ее хорошо знаю. Это моя приемная дочь. У них с Вадимом общий отец. Я не видела ее много лет. Она порвала с нашей семьей все связи много лет назад, после страшного скандала. Изворотливая, лживая змея. Она никогда ни перед чем не остановится. Я ошеломленно замерла. Они брат и сестра? Вы уверены? У них не совсем родственные отношения. В этом и беда, Лена. Представить не можешь, что здесь творилось. Приезжай, я должна тебе кое-что рассказать. Я выдохнула для смелости. Хорошо, скоро буду у вас, пообещала ей. Несколько мгновений я медлила. Ехать к Регине было страшновато. Хотелось позвонить Олегу. Безумно, до скрипа зубов. А что, если Олег знал? Что, если вся его пламенная любовь – игра? Если рейдерский захват планировался с самого начала, а я лишь трофей? Вишенка на торте, чтобы добить Вадима. Мелькнуло подозрение, и сердце пропустило удар. Ведь если Татьяна опасна, она может манипулировать и Вадимом, и Олегом. Или объединиться с одним из них и морочить голову второму. Нет, невозможно подозревать всех сразу. Мне катастрофически не хватает информации, чтобы видеть всю картину. Возможно, факты, которые расскажет Регина, помогут понять, кому понадобилось ограбить Орион. «Надо ехать», — выдохнула решительно. Забрала ключи от машины, документы и мобильник и снова вышла в холл. «Мама, я должна отъехать. Регина Сергеевна просит, чтобы я навестила ее как можно скорее». Мама изумленно посмотрела на меня. «Лена, ты в своем уме? Вечер на дворе. Куда ты мчишься? Это же за городом!» «Не волнуйся, мам. Я быстро вернусь. Это важно». — Не нравится мне это. — Мам, я должна с ней поговорить. Просто верь мне, все будет хорошо. Чмокнув маму в щеку, я надела спортивные кеды, легкую куртку и вышла из квартиры. Моя машина стояла на подземной стоянке, щелкнула громко сигнализации, и я села за руль. Ехать в ночь домой к свекрови было чистейшим безумием, но любопытство гнало меня вперед. Мой муж в прошлом успел покувыркаться с сестрой, а теперь она внезапно вернулась. В голове не укладывается. А еще она жена Стрелецкого, пусть и бывшая, но все же жена. Могли ли Вадим и Татьяна встретиться снова после долгих лет разлуки? Могла ли Татьяна сговориться с Олегом и водить за нос Вадима? В Москве было незабываемо, Надеюсь на скорую встречу. Всплыло в памяти сообщение в телефоне Вадима после той злополучной командировки, с которой все началось. Мог ли Вадим встретить Татьяну в Москве после долгих лет разлуки? Или он не терял с ней связь? Как много вопросов! Я хочу получить на них ответы. Ведь если у Вадима интимная связь с родной сестрой, СМИ разорвут в клочья его репутацию. А мне останется только снисходительно усмехнуться и помахать ему на прощание. О, это было бы идеально. Я даже зажмурилась от предвкушения. Осталось только одно – добыть фотографии, доказывающие порочную связь, отправить знакомому журналисту и воля. Ни один судья мне не откажет в разводе после такого скандала. Когда я подъехала к дому свекрови, совсем стемнело. Но огромный двор был хорошо освещен, и на первом этаже в гостиной тоже приветливо горел свет. Достав из бардачка лакомство для собак, я выбралась из машины и смело прошла через ворота. В вольере было подозрительно тихо. «Собачки, добрый вечер! На-на-на-на-на!» Я хлопнула ладонью по сетке, но на мой призыв никто из собак не вышел. Я насторожилась. Может, Регина выпустила их погулять по двору? Вряд ли, она ведь ждет меня в гости. Не дозвавшись собак, я направилась к дому. Подняла голову вверх на красивый балкон, на котором Регина обычно любила встречать гостей, но там тоже было тихо. Наверное, ей не здоровится. Входная дверь оказалась незапертой. запертой. Ждет. С облегчением выдохнула, и я уверенно шагнула в просторный холл. В воздухе витал аромат чая с бергамотом, намекая на скорое чаепитие. Свекровь любила угощать гостей чаем. — Регина Сергеевна, добрый вечер! — позвала я громко. Мой голос эхом прокатился по роскошному помещению. — Да что ж такое? — нахмурившись, я отправилась в гостиную. Толкнула дверь и обмерла. Регина Сергеевна лежала на полу возле стола лицом вниз. А вокруг нее расползалась лужа крови. Красивый фарфоровый чайник лежал тут же рядом. Он раскололся надвое, и кровь смешалась с ароматным горячим чаем. Сдавленно вскрикнув, я приблизилась к телу и попыталась нащупать на худом запястье пульс. Его не было, но рука свекрови была еще теплой. Отпустив ее руку, я почувствовала, как страх забирается под кожу и расползается противными волнами. Я попятилась назад в холл, обернулась и окаменела. Чья-то фигура, будто призрак, мелькнула на лестнице и растворилась в темноте второго этажа. Я хотела бежать и не смогла. Ужас парализовал мое тело. — Дышать, дышать! — приказывала себе до тех пор, пока не вернулась способность двигаться. — Здесь еще кто-то есть. Тот, кто убил мою свекровь. И этот кто-то запросто убьет меня, потому что ему или ей нечего терять. Взгляд упал на стоящий у стены дубовый шкаф, за стеклом которого хранился обрез. Им Регина тоже любила хвастаться. Обрез достался ей в подарок от какого-то знаменитого охотника, с которым у нее случился роман. Я дернула ручку стеклянной дверцы, но, увы, она оказалась запертой. Ключ Регина хранила в другом месте. Зажмурившись, я всхлипнула. Если убили Регину, то почему медлят, не желая убивать меня? На этот вопрос у меня не было ответа, но в сердце вспыхнула робкая надежда на то, что мне позволят уйти. Я бесшумно шагнула к выходу, но внезапно снаружи раздались тяжелые шаги. Обомлев от страха, я попятилась к двери старинной библиотеки с камином, которая была расположена сразу за гостиной. Не отдавая себе отчетов в действиях, я едва успела юркнуть за тяжелые бордовые портьеры, которые украшали окно, как в дверях библиотеки показался мой муж. Сердце оборвалось и полетело вниз. Я перестала дышать, просто стояла, слившись с портьеры, и боялась шевелиться. Теперь я знала, как чувствует себя загнанная в мышеловку мышь. Сейчас я была именно мышью. «Если он убил мать, то так же легко убьет и меня!» – мелькнуло отчаяние. Вадим занес в библиотеку коробку с пироженными и спортивную сумку. Поставив коробку на стол, он подошел к стеллажу с книгами. Толкнул рукой одну из полок, и в стене показался современный сейф. Набрав шифр, мой муж открыл железную дверь и достал оттуда пакетик с белым порошком. Подойдя к добротному дубовому столу, он отодвинул стул. Устроившись за столом, рассыпал порошок и с наслаждением вдохнул его в себя, после чего расслабленно выдохнул. Я отвела глаза. С ним периодами случалось, да, в самые напряженные моменты он выгонял меня из своего кабинета и расслаблялся с помощью кокаина. Наркотик начал действовать. Движения моего мужа стали мягче. В глазах вспыхнуло пламя, как будто его напряженная до предела нервная система в одно мгновение получили хороший допинг. Выдохнув, Вадим подвинул к себе одну из сумок и начал лениво доставать оттуда пачки денег. Денег было так много, что они едва умещались внутри. Я оторопело таращилась из-под портьера на красивые ровные стопки денег, перетянутые голубыми резинками. — Он ограбил банк? — мелькнуло в недоумении. Деньги медленно перекочевали со стола в сейф. Захлопнув сейф Вадим придвинул обратно полку. Подхватив коробку с пироженными, он быстро вышел из библиотеки. — Мама! — позвал громко. — Мама, я приехал в гости. А ты не ждала, да? — Не ждала, конечно. Я привез твои любимые пирожные. Мам, и не говори, что я плохой сын. Несколько мгновений в холле стояла тишина, а потом раздался утробный рык ужаса. мама позабыв обо всем на свете я бросилась бежать толкнула входную дверь и метнулась через двор в заднюю часть туда где за забором осталась моя машина комья грязи налипали на кеды не давая двигаться так быстро как мне бы хотелось я не оборачивалась задыхаясь от быстрого бега и отчаяния лишь молила о том чтобы в ближайшие пять минут вадим был занят матерью и не выглянул во двор Вот и забор. Не раздумывая, я потянулась к доскам. Нет, я никогда в жизни не лазила через забор. Но на кону стояла моя жизнь, и я справилась с препятствием на отлично. Оказавшись на сырой земле с другой стороны забора, я на ходу нащупала в кармане ключи от машины и прыгнула за руль. Руки тряслись так сильно, что я едва смогла вставить ключ зажигания. Машина рванула с места. Проехав несколько метров, я вывернула на трассу. В голове царил хаос. Руки дрожали так сильно, что мне было сложно держать руль. От страха путались мысли. Он не убивал мать. В доме был кто-то еще. А Вадим приехал, потому что ему надо было спрятать деньги. Где их спрятать, как не в доме, полном неожиданных загадок? Деньги. Не те ли это деньги, которые пропали со счета Ориона? Мой муж ограбил сам себя? Но для чего? Какой в этом смысл? Загадки-загадки. Казалось, от них лопнет голова.